Триста второе, июнь т р и н а д ц а т Накапливание психической энергии является одной из главных задач ученика на протяжении всей его жизни. В неизменном состоянии психическая энергия не остается, она или накапливается, или р а с т р а ч и в а е т с я Выдача ее, законной выдача, быстро восстанавливается, но расточение драгоценной мощи восполнимо обычным путем быть не может. Если человек долгое время предавался унынию, то вновь собрать израсходованную на это чувство силу нелегко и непросто, ибо физические следствия уныния могут выявиться в виде неизлечимой болезни. Те же результаты получаются как с л е д с т в и е всевозможных излишеств, пьянства, недержания речи, страха, раздражения и так далее. Чувства, пожиратели психической энергии, могут выразиться в состоянии невосполняемости. Каждое действие, мысли или чувства либо аккумулируют, либо расходуют огненную мощь. Сознательная сдержанность всех движений человека, и физических, и психических, п о д о б н о запертой плотине, накапливающей воду для работы мельницы. Когда сдерживающая серебряная узда духа наложена на все чувства ученика, Он готов к дальнейшему восхождению и получению новых указаний. Трудно сдерживать многие переживания в н е ш н е но еще труднее в н у т р е н н е Когда лицо не выражает обуревающих ч е л о в е к а чувств, это уже победа. Но когда и самые чувства обузданы крепкой рукой, победа двойная. Одобряются сдержанность и самоконтроль во всех формах. Находиться во власти распущенных чувств несовместимо с пониманием йоги.